Анастасия Пименова Призрак Читает Мария Маслова «Ненависть — слишком сильное чувство. Она разъедает изнутри и тем самым уничтожает так незаметно и медленно, что когда ты это понимаешь, то оказывается слишком поздно. Я уже давно поняла, что именно это со мной и происходит. Ненависть выжигает, душит и разрушает. Но я не сопротивляюсь этому, нет. Я позволяю ей полностью поглощать меня» особенно сейчас, когда сжимаю в руках письмо брата, которое предназначалось не мне, а чертовой Брайс, как выяснилось чуть ранее. Вообще-то я не собиралась его сегодня читать, имею в виду письмо. С момента, как шоу передала мне те коробки, прошел почти год, и вот раз в несколько дней или раз в неделю, в особенно плохие моменты или наоборот хорошие, что бывает крайне редко, я читаю какое-нибудь письмо. Совершенно в случайном порядке, не зная, что именно там будет написано и в какой промежуток времени его писал Аксель. Возможно, правильно было бы прочитать все разом, а не растягивать и не мучить себя. Но, как выяснилось, я страдаю мазохизмом. Поэтому это письмо я взяла еще несколько дней назад, даже не взглянула на него, просто вытянула из общей уже второй коробки. Я думала прочитать позже, но случилось кое-что плохое, поэтому прежде чем приступить к закапыванию тела, то решила отвлечься таким способом. Иногда это помогает. И вот, я увидела не свое имя, а чужое. Вернее, даже не имя, а фамилию. Брайс. Мои глаза вновь опускаются на знакомый почерк брата, и я опять делаю это. Перечитываю. Уже в четвертый гребаный раз, чтобы убедиться во всем. Да, сразу каюсь. Признаюсь в том, что не думал когда-нибудь писать письмо еще кому-то, за исключением сестры. Но вот оно. Буквы складываются в слова, а слова в нечто, что еще сложнее удержать в себе. Дерьмово Брайс. Но знаешь, что еще дерьмовее? Мысли. Как я тебе говорил, то я далеко не романтик. Но, наверное, то, что я собираюсь написать, покажется тебе именно таким. Правда, я не считаю это романтичным. Романтика — это когда свечи, обещания и люди, которые умеют красиво врать друг другу, глядя в глаза. А у меня тут бумага, ручка и слишком много мыслей, что не дают покоя, лезут в голову, мешают спать, мешают делать вид, что мне все равно. А мне, как назло, не все равно. Руки буквально чешутся что-то с этим сделать, вот я и пишу. Видишь, до чего доводит бессонница и упрямство? С чего бы начать? Хотя я уже начал, но как-то не так. Ведь начало должно быть красивым, цепляющим. А у меня, как всегда. Помнишь нашу первую встречу? Удивительно, но я помню это так отчетливо, словно это было вчера, а не почти три года назад. Хотя у меня всегда была отличная память. Это я не хвастаюсь, просто помимо остроумия, красоты и прочего в одном флаконе, то вот и память туда тоже добавляется. Ты... Твой отец и миссис Соленс. Все остальные пребывали аккуратно по инструкции под конвоем военных. А вы? Вывалились из леса, словно вас туда никто не звал. Грязные, в крови и не вашей, и это было видно сразу. Злые и живые. Слишком живые для этого мира. Ты стояла чуть впереди остальных. Не пряталась за отца, не жалась к миссис Соленс. Плечи расправлены, подбородок поднят. «Хотя тебя трясло, будто ты не искала спасения в возрождении после ада, а пришла предъявить ему претензию. И смотрела ты. С вызовом. Не испуганно, ни с мольбой. С вызовом. Мне тогда показалось, что ты, Брайс, что-то чужеродное. Не из леса даже. Не отсюда вообще. И знаешь, это была первая мысль за долгое время, которая меня по-настоящему зацепила». А следующие два года возрождения были просто невыносимы. Знаешь, как сильно ты меня раздражала? Буквально всем. Тем, что сначала ты таскалась за Джейсоном, особенно когда видела меня. Правда, почему-то после ты резко перестала это делать, таскаться за ним. И почти на любое мое задание ты либо возмущалась, либо замолкала так, что это было хуже любого крика. Потому что ты могла ничего не говорить, но глаза все выдавали за тебя». «О, да, Брайс. Недовольство. Упрямство, злость, иногда даже презрение. И каждый раз я ловил себя на мысли, что проще было бы, если бы ты орала. Но ты не орала. Ты смотрела». «Черт, Брайс, это бесило сильнее всего. Мы два года в бункере не выносили друг друга на дух. Это факт. Каждая стычка выливалась во что-то, например, в словесную перепалку». Иногда мне казалось, что если нас оставить в одной комнате слишком надолго, то кто-то точно выйдет оттуда с разбитым носом. Или не выйдет вовсе. И знаешь, что самое паршивое? Меня это... Отвлекало. Сначала все мысли крутились вокруг Джин. И я не успел забрать ее. Не успел встретиться. Просто не успел, а Эбби своим присутствием только напоминала о промахе и о том, что я знатно облажался. А потом была ты твои споры, твоя упрямость. То, как ты не соглашалась, будто делала это всякий раз, лишь бы начать раздражать меня еще больше. Но уже позже я понял, что проблема была не в этом, а в том, что я ловил себя на том, что жду этих моментов, наших перепалок. Херово, да. Наверное, благодаря этому я и не заметил, как прошли эти два года». Когда мы уже были на поверхности, когда Дункан схватил нас, наверное, именно тогда я впервые взглянул на тебя несколько по-другому. Убедился в том, что ты готова выгрызать, не в буквальном смысле, хотя, как мы выяснили, то кусаться ты тоже любишь. Себе место в этом мире. А потом был Авалон. И все, черт возьми, свернуло куда-то не туда. Я бы с радостью не писал о нем, правда». Я бы предпочел вообще вычеркнуть это имя из письма, будто его никогда не существовало, но не получится. Потому что я видел, как ты на него смотрела. И это был совсем другой взгляд. Не тот, которым ты одаривала меня во время очередной перепалки. Не острый, не колючий. В нем не было вызова. В нем было доверие, тепло, что-то чего ты мне никогда не показывала. И вот это бесило. Раздражало до скрипа в зубах. Я долго убеждал себя, что причина в другом, что меня злит фамилия, что меня клинит от того, что именно Максвеллы приложили руку к разработке газа. Удобно, да? Но чем было дальше, тем хуже это работало. Следующая — крыша когда ты решила сигануть с нее, так легко распрощаться с собственной жизнью, будто жизнь для тебя всего лишь расходный материал. Я до сих пор помню, как у меня внутри что-то оборвалось в тот момент. Сначала была только злость. Чистая, грязная, неконтролируемая. На тебя. За то, что ты так легко могла исчезнуть. Вдобавок я узнал про тот чертов укус. И оставалось одно ожидание. Я никогда не скажу тебе это вслух. Но ждать твоего обращения было хуже, чем все, через что я проходил до этого. Хуже вылазок. Хуже плена. Хуже ощущение, что мир разваливается, а ты ничего не можешь с этим сделать. И наравне с тем, что ощущал, когда понял, что спасать Джин было уже поздно. Потому что там хотя бы можно стрелять, бежать, драться. А здесь просто ждать. И смотреть. И делать вид, что тебе плевать. Это были самые невыносимые, но и одновременно с этим самые запоминающиеся 48 часов в моей жизни. До этого я и не знал ни твоей мечты, ни то, что ты готова разбиться на машине, лишь бы обыграть меня, Брайс. Вот тогда я и понял, насколько все паршиво. В один из дней я узнал, что Леванту известно, где находится Джин. Знаешь, что он мне тогда сказал? Что она ближе, чем я думаю». Но урод поставил свое условие, информация о ней в обмен на Максвелла. Вот черт. Конечно, я бы согласился на это, не задумываясь, если бы не одно большое «но». Этим «но» была ты, Брайс. Ведь где был он, всегда была и ты. Левант хотел избавиться от всех вас, начав с Феликса Максвелла. Думаешь, я хоть секунду раздумывал? Над тем, чтобы выбрать между тобой и возможностью узнать, где Джин? Нет. Я уже знал, какой выбор сделаю еще до того, как надел на тебя тогда наручники. Это пришлось сделать, иначе бы и меня забрали к вам, а шансы на спасение значительно сократились. Все закончилось, и ты отстранилась. А Максвел уничтожил то единственное, на что у меня еще была возможность. Поэтому я и выбирался на каждое возможное задание за пределы Авалона в поисках сестры. Время шло, и ты снова удивила». Будто вернулась прежняя ты, а не та, которая была зависима от Максвела. Залезть в багажник? Ладно, такого даже я не ожидал. Я тогда многого не понимал. Почему ты так рвалась на эту встречу с Соером? Почему шла на пролом, будто тебе жизненно необходимо оказаться там, даже если это закончится плохо? Я злился, раздражался, думал, что это очередной твой способ доказать что-то Максвелу или себе самой. Только правда всплыла поздно. Слишком поздно. Все вдруг встало на свои чертовы места так ясно, что стало почти физически больно. Знаешь, в тот момент я чувствовал себя идиотом. Полным. Особенно, когда ты тогда отвернулась. Почти поцеловала и не сделала этого. Я был уверен, что снова все из-за него. И только позже... Опять слишком поздно я понял, что ты сделала это из-за страха. Чистый, оголенный страх за всех вокруг. За себя. За то, что ты можешь причинить вред. Я часто задавал себе вопрос. Если бы я знал тогда все это, поступил бы иначе? Ответ меня бесит своей простотой. Нет. Я бы попробовал снова. И еще раз. И если нужно еще. Потому что, как ни странно, именно такие глупые поступки иногда и вытаскивают на свет правду. А я никогда не умел быть умным в правильные моменты. Но нет. Все окончательно изменилось не тогда. Все изменилось еще раньше, когда я понял одну единственную и до банальности простую мысль. Каждый раз, пока ты смотрела на кого-то другого шоу, то я смотрел только на тебя. Вот так вот. Если вдруг у тебя слезятся глаза, или, я не знаю, мои слова тебя настолько расстроили, что ты плачешь, то не плачь, Брайс. Только не из-за меня. Аксель Поднимаю взгляд и смотрю на землю перед собой, желая сжать это письмо. А лучше разорвать, уничтожить или просто сжечь. Все, что угодно, лишь бы не видеть его. Оно многое что объясняет. Например, теперь я понимаю, зачем Аксель вернулся в Дерфор, где его убил Максвелл. Все это время я гадала, перебирала в голове множество вариантов, но ни один из них не был тем самым. Когда я увидела впервые письмо, поняла, что оно для Брайс, то сразу же решила прочитать. Никаких мук совести по этому поводу я не испытываю, ведь его написал мой брат. Мой умерший брат. Теперь, благодаря этому письму, я, наконец, знаю причину. Брайс. Вот почему он туда отправился. Вероятно, у Акселя были какие-то мысли насчет Максвелла и гибели двух членов Совета, гибели отца Шоу. Четыре года назад я бы рассмеялась, если бы вдруг поняла, что Аксель в кого-то влюбился. Ведь он никогда не испытывал кому-то подобное чувство, если не считать нас с мамой. Но мы — это другое. Скорее, нечто врожденное, обязательное, как рефлекс. Дышать, защищать, тащить на себе. Все остальное было временным шумом. Девушки до него были чем-то вроде остановок по пути. Переждать, согреться, отвлечься. Иногда удобным способом не думать. Именно поэтому это письмо выглядит неправильным. Да вообще складывается впечатление, что это и не брат писал вовсе. Только вот его почерк, некоторые его слова опровергают мою теорию. Неужели за три года, что мы не виделись, он так сильно изменился? Неужели Аксель влюбился в кого-то? Вернее, нет, не в кого-то, вероятно, в худший вариант из возможных. Даже если бы он был с Эби, я бы не разозлилась так сильно, как сейчас. И да, мне почти смешно. По-настоящему смешно, конечно. Именно тогда он решил научиться любить. Отличный тайминг, брат. Аплодисменты. Только я не смеюсь, когда приходит тяжелое, липкое понимание, от которого хочется сделать нечто импульсивное. Аксель умер из-за шоу Брайс. Не потому, что она нажала на курок или отдала приказ. Нет. Все куда изящнее и подлее. Если бы он не поехал в Дерфор, если бы он выбрал любой другой путь, любой, он мог быть жив». Я перекатываю эту мысль во рту, как битое стекло. Она режет, но я не выплевываю, потому что правда редко бывает удобной. Я злюсь. На неё. На него. Ведь тогда в нашу встречу я спрашивала у девчонки, почему мой брат туда отправился. Зачем? Она промолчала. Не знала? Не догадывалась? Увы, я в это не верю. Как и не верю не только людям, но и в них самих. Нашей мамы с Акселем нет, а теперь его самого. От мамы у меня остался лишь кулон, а от Акселя письма и признание того, что он все-таки был влюблен. И что мне с этим теперь делать? Складываю письмо и убираю обратно в конверт, а после слишком долго на него смотрю. Интересно, если я передам его шоу, то что она почувствует? Совру, если скажу, что не хочу, чтобы она не испытывала боль. О, нет. Я желаю этого. Потому что моего брата больше нет, а она... Во-первых, Брайс лишила не только этот мир возможного спасения и создания вакцины. Во-вторых, она лишила меня возможности прикончить блондинчика. Я бы ему так просто умереть не дала. Нет. Он бы помучился. Шумно выдыхаю сквозь зубы и рывком опускаю руку. Впрочем, у меня еще есть время. Достаточно времени на то, чтобы решить, как поступить с этим письмом. Именно поэтому сейчас убираю его себе в нагрудный карман легкой куртки. Опускаю взгляд. Земля здесь темная, еще влажная после ночи, рыхлая, и прямо в нее воткнуто лезвие лопаты. Самый обычный инструмент, который теперь всегда есть в моей машине. Как будто я собираюсь сажать дерево, а не закапывать последствия чужих решений. Солнце уже поднялось, но еще не согрело. Утро раннее, прохладное. Тот самый обманчивый час, когда свет обещает тепло, а воздух все еще кусает кожу. Я чувствую это даже сквозь куртку. Даже птицы перекликаются где-то неподалеку между собой. Они начинают утро, не зная, что для кого-то оно уже никогда не наступит. Пока мир продолжает жить, то кто-то навсегда остается в старом дне. Я перевожу взгляд дальше на тело мужчины, что лежит неловко, чуть на боку, будто просто устал и решил прилечь. Лицо спокойное. Слишком спокойное для того, у кого так все закончилось. Поджимаю губы, потому что все это стало обыденностью. Закапывать людей. Не думала, что именно это и будет моим хобби в будущем. Однако, так и получается, что я нашла свое призвание в жизни. «Жаль, что так все закончилось». Произношу вслух, и слова звучат глупо, банально, почти вежливо. Только после тянусь к лопате. Рукоять холодная, шероховатая, знакомая. Я перехватываю ее поудобнее, ставлю ногу на край и вонзаю лезвие в землю. С глухим, удовлетворяющим и неприятным звуком первый слой поддается легко. Я начинаю копать. Движение за движением, вдох, усилие и выдох. Земля летит в сторону, оседает на траве, пачкает ботинки. Солнце медленно поднимается выше, птицы не умолкают. Где-то через полчаса ощущаю, как по спине скатываются первые капли пота, но куртку не снимаю. Останавливаюсь лишь раз, понимая, что недостаточно глубоко, нужно еще немного. Только вот дыхание уже все сбивается, но я продолжаю. Для себя я кое-что отметила, не сегодня, а еще давно. Если представлять, что яма предназначается для какого-то очень ненавистного человека, то копается всегда легче. Серьезно. Мысль работает безотказно. Стоит только вообразить в этой яме кого-то по-настоящему заслуживающего, и руки будто становятся сильнее. Лопата входит глубже, земля поддается охотнее. Психотерапия на минималках. Только бесплатно. Единственный побочный эффект – это мозоли и моральная деградация. Но кто сейчас об этом вообще думает? Я всегда представляла разных людей. Какие-то оказывались в моих мысленных ямах чаще, чем другие. Например, Максвелл. Какие-то лишь единожды. Сейчас же я думаю о шоу «Брайс». Тоже неплохо. Поэтому вскоре уже становится похоже на то, что нужно. Не идеально, конечно, но идеал в этом деле вообще понятие абстрактное. Подхожу к телу. Беру его под мышки, тащу... Он, оказывается, тяжелее, чем выглядел, как все проблемы в этой жизни. Ткань куртки скользит в руках, ботинки оставляют на земле короткие неровные линии. Я стараюсь не смотреть в лицо не потому, что страшно, а потому что не хочу добавлять к этому еще и в голове. С усилием сталкиваю его в яму. Тело падает глухо. Ничего личного. Бормочу себе под нос. Просто день такой. Стою над краем несколько секунд, выравнивая дыхание. В груди пусто и странно спокойно. Наверное, так и выглядит принятие. Или усталость. Разницу я давно перестала различать. Потом снова беру лопату. Земля возвращается на место медленно, слой за слоем. Я засыпаю яму аккуратно, почти старательно, как будто мне потом здесь еще ходить. Трачу еще минут сорок, и вот, когда все заканчивается, на месте ямы остается лишь чуть взрыхленная земля. Я утрамбовываю ее ногой, оглядываюсь. Я бы хотела, чтобы меня тоже похоронили. Не сожгли, слишком много огня и суеты, не оставили тело где-то на дороге, в лесу или в любом другом месте, где меня найдут случайно и будут долго гадать, кем я была. Нет, я бы хотела оказаться в земле. Да. Да. Идеальный вариант. Просто лечь и стать частью пейзажа. Удобно, практично и, что важно, экологично. Если уж и умирать, то хотя бы с пользой. Интересно, кто-нибудь вообще задумывается об этом заранее? Или такие мысли приходят только тогда, когда ты несколько часов подряд машешь лопатой и смотришь, как легко все возвращается на свои места? Люди исчезают, земля остается. Очередной выдох и забираю лопату, с которой направляюсь прямо к машине. Трава шуршит под ногами, солнце уже греет по-настоящему. Утро окончательно наступило. Новый день. Для мира точно. Для меня. Посмотрим.